Глава восьмая. «Василисы прекрасные». Ну, вот и первые плоды быстрой социализации. Естественно, появление этого персонажа было связано со вчерашними событиями. Ни к Толоконникову, ни к Зубатому он отношений не имел. Хотя Старлей и знал мой верхотомский адрес. Руки у него были короткие. Так что сомнений никаких не было. Видать, вчерашние упыри — оказались далеко не работягами, и теперь меня приглашал местный паханчик. Надо сказать, я слукавил, говоря, что никакого Сапфира знать не знаю. На самом деле я о нем знал. Он слыл местным авторитетом, не самым важным, но довольно дерзким. Как раз о его преступлениях мы снимали фильм, ради которого я несколько лет назад приезжал в Верхотомск. Более того, его дело фигурировало и в том списке, который я подготовил для отправки в органы. Правда, до него еще оставалось пара лет. Не горящее в общем, дело. «Послушай, дядя», — подмигнул я, — «иди ты лесом, а то поедешь сейчас за своими другальками. И с девушками, к твоему сведению, нужно говорить уважительно, а не так, как ты, по-хамски». Он замер от неожиданности и постучал по крыше машины. Секора, ну ну-ка, поди сюда!» Машина заколыхалась, будто в ней пробудилось сказочное чудище. Водительская дверь открылась, и из нее появился человек-гора, здоровый, заплывший жиром мордоворот, похожий на отрицательного героя азиатского эпоса. Глаза у него были раскосые и налитые кровью. Он с большим трудом выбрался из тесного автомобиля, как он вообще за рулем помещался, загадка. Засунька этого мальчонку в тачку. «Мотя, а девку?» Удивительно тоненьким для такой туши голоском спросил богатырь Сикора. «Только баклана!» «Да ну вас, тетя Мотя!» Усмехнулся я и, обойдя его, как ни в чем не бывало, пошел дальше. «Настя, пошли!» Просто обошел и все. Тот даже не попытался меня задержать. «Зачем, если есть страшные силы чудовища?» Настя себя ждать не заставила и быстро догнала. Но не только она. Нет, земля, конечно, позади меня не затряслась, но шаги я услышал. Шаги и отчаянное пыхтение. «Ну-ка!» — отстранил я свою сестру милосердие и обернулся. На нас несся Сикора, как неведомый зверь. Он бежал, расставив руки в стороны и наклонив вперед голову. Я отодвинул Настю подальше и, дождавшись, когда эта Годзилла подбежит ближе, отскочил в сторону. И пока тот тормозил на льду, сопел и оборачивался, я наклонился и поднял небольшую ледышку. Тут же, не давая времени на размышления, резко размахнулся и кинул свой снаряд ему в голову. «А-а-а!» <клево> Громко и тонко заорал он и остановился, схватившись за лицо. Секора тут же забыл обо мне, о Моте и вообще обо всем, кроме глаза. Слышала про Давида и Голиафа? – спросил я у Насти. Нет. — ответила она, удивленно, рассматривая остановленного врага. — Ну ладно. Считай, я продемонстрировал, как древний человек охотился на мамонта. Настя засмеялась. Стоящую машины Мотя выругался. — Ты, баклан, кобздец тебе! — недовольно бросил он. — Вилы в натуре! Сикора, чё стоишь, урой его! Я даже не оглянулся. Зато Настя оглянулась. — Ты поори там ещё! — гаркнула она. Александр Петрович тебе глаз на жопу натянет и моргать заставит. Да здравствует наивная детская вера в героев. Молодая докторша, около тридцати, внимательно выслушала мой рассказ и нахмурилась, а я с удовольствием ее разглядывал. Надо же, я будто в сказку попал. Здесь что не Василиса, то прекрасная. Она записывала в карточку мои, так сказать, показания, заглядывала в справку, оставленную докторшей со скорой помощи. «Да». Наконец кивнула она и посмотрела на меня. «Странная история. Частичная потеря памяти». «Но вас-то я точно теперь не забуду». «Почему это?» — сурово глянула она, отрезая все потенциальные возможности подкатов. Я улыбнулся и не ответил. Кабинет был просторным и пустым. Белые стены, стол, металлический шкаф-витрина со стеклянными дверцами — и блестящими металлическими коробочками внутри. Там шприцы хранили. Зачем они невропатологу? Это же не процедурный кабинет. — И что же с вами делать, Александр Жаров? — Лечить? — Да как лечить-то, если вы здоровы? Что, на больничной захотелось? — Нет, — ответил я. — Больничного мне как раз не надо. Мне бы память восстановить. Она прищурилась, вглядываясь мне в лицо. Нос, ну посмотрим. Раздевайтесь. Странно, пожал я плечами. Какая связь, казалось бы. Но если вам так хочется, так или раздевайтесь, или идите на работу. Как раздеваться, скажите хотя бы. До трусов, как еще? Кладите на стул свою одежду и проходите к кушетке. Она кивнула на темно-коричневую кушетку, накрытую до половины оранжевой клеенкой. Ну ладно, надо, значит надо. Я быстро разделся и поёжился. В кабинете было прохладно, пахло чем-то исключительно медицинским. «Носки тоже снимайте». Докторица вышла из-за стола и, сложив руки на груди, внимательно меня рассматривала. Я, конечно, тоже ее рассматривал, но положение явно казалось неравным. Девушка была симпатичной и значительно более одетой, чем я. Туфельки на каблучке, стройные ножки — Белый халат, тонкая талия, буквы В и вышитые розовыми нитками на кармане. Может, правда, Василиса? Симпатичное личико каштановые кудри. А В. И что значит? Улыбаясь, спросил я. Идете к врачу и не знаете, как его зовут? Я забыл, доктор, усмехнулся я. Я все забываю. Ретроградная амнезия. А, протянула она. «Так вы диагноз сами будете ставить?» «Нет, конечно. Вручаю свою судьбу в ваши руки». Она качнула головой и поджала губы. «Серьезная какая». «Повернитесь». Трусы у меня были не фонтан, честно говоря. Хотя я самые красивые выбрал. В цветочек и не до колена. А так, покомпактнее. Но в целом, положа руку на сердце, видок у меня был колхозный. Брюки, свитер, трусы вот. «Садитесь на кушетку». Я сел. «Положите ногу на ногу». Она взяла молоточек, подошла ближе и наклонилась, подставив моему взору вырез халата. «Спасибо, дорогая В.И. Давно я такой красоты вблизи не видел. Даже засмотрелся. Бесстыдно засмотрелся и нагло. Ключицы, впадинка у основания и шеи и округлые выпуклости, стянутые кремовыми кружевами. Прелесть, свежая, благоухающая красота». Докторша неожиданно выпрямилась и, перехватив мой взгляд, густо покраснела. «Упс! Редкие конопушки на скулах побелели на фоне этого румянца. Надо же!» «Выглядите вы совершенно здоровым!» — сердито сказала она. «Я и чувствую себя совершенно здоровым!» — кивнул я. «Простите!» Она покраснела еще сильнее и, отвернувшись, отошла к столу и села на свое место. «Мне бы таблетки для памяти!» Поднимайтесь, руки вперед, закройте глаза, коснитесь пальцами правой руки кончика носа. Ну и все такое. Давление, рост, вес, физические упражнения. «Холодно, доктор. Что за мелкая месть?» «Я вас не понимаю. Впрочем, одевайтесь. Так и быть, выпишу вам больничный. Будем наблюдать. Несколько деньков побудете на постельном режиме, и чтобы никакого алкоголя. Пиво тоже. Вы курите?» Нет. «Это правильно. Выпишу вам седативные. Через неделю придете снова. Больничное оформите в регистратуре». «Да, может, без больничного?» «Честно говоря, болтаться неделю в общаге мне не хотелось. Осмотреться — это, конечно, да, но раз такое дело, нужно было знакомиться и с другими сторонами жизни Александра Жарова. Ну и план действий выработать. Письма, составленные мной, уже не были в приоритете. Раз уж я остался здесь, пока, по крайней мере... Мне стоило более детально сконцентрироваться на каждом деле, описывая преступление по возможности подробнее, указывая все известные мне детали. Идти в милицию было рискованно. Оттуда легко можно было переехать прямиком в дурдом или даже на нары. Откуда мне известны подробности? А не подельник ли я? Не соучастник ли? И не мозговой ли центр и преступный мозг? Так что сначала нужно было завоевать доверие в органах, а потом уж издаваться. Хотя, если дело бы пошло, то моего личного присутствия и не потребовалось бы. А раз все обстояло таким образом, нужно было раздобыть инструмент. В моем случае — пишущую машинку. Причем машинка должна быть такой, что даже в случае обнаружения не приведет ко мне. Значит, должна она находиться в месте, где бывает много людей и где к ней... Жаров! Вы меня слышите? Вы что, вспомнили что-то? «Нет, не вспомнил пока». Немного рассеянно сказал я, выныривая из потока мыслей. Докторша протягивала мне рецепт. Я взял желтоватый лист бумаги, списанный совершенно нечитаемым почерком. Врачей еще в начальной школе, наверное, отбирают, на основе графологического анализа. Впрочем, меня интересовало не назначение, никакие порошки я принимать не собирался. Меня интересовало имя моего врача. Рядом с треугольным штампом с номером поликлиники стояла четко оттиснутая круглая печать врача. «Врач Пантелеева Варвара Игоревна». «Варя, значит?» — кивнул я. «Что?» — вздернула она бровки. «Очень приятно, Варвара Игоревна. Не уверена, что мне так же приятно, как и вам. Впрочем, сделаем скидку на недуг. Всего вам доброго, Жаров. Увидимся через неделю. Купите лекарства и принимайте три раза в день после еды. «А что вы мне выписали?» «Вы все равно забудете, так что даже и в голову не берите», — усмехнулась она. «Смотри, какая!» «А все-таки, вдруг в аптеке тоже не смогут понять?» «Бром», — серьезно сказала Варя. Заметив мое удивление, она едва заметно усмехнулась, и в ее глазах мелькнул озорной огонек. Поняв, что она меня троллит, я рассмеялся. «А диагноз? Что со мной, Варвара Игоревна?» «Посмотрим. Будем за вами наблюдать. Верхотомский вы наш феномен. Под подозрением острая форма симуляции. Ступайте и не забывайте, у вас постельный режим». Я попрощался и вышел из кабинета. «Ну что, товарищ Вильгельм Райх и ваша сексуальная революция? Куда вот здоровому, хоть и забывчивому парню пригласить девушку после свидания? В общагу? В гостиницу не поселят. Придется хату снимать». «Ну как?» подскочила ко мне Настя, о существовании которой я уже позабыл. «Зря, кстати. Ее помощь мне еще понадобится». «Жить буду», — подмигнул я. «А вот про воспоминания ничего не ясно». «Ничего не вспомнили?» — расстроенно всплеснула она руками. «Вспомним еще, какие наши годы. А сейчас нужно в регистратуру опять, больничной оформить». Фабрика располагалась, как я понял, недалеко от центра города. От общаги минут 15. И от поликлиники примерно столько же. Рядом с ней находился небольшой рыночек, где стояли замотанные в пуховые шали бабуси и торговали натурпродуктом. Посмотреть было интересно, да и попробовать тоже. Но пока времени на это не было. Нужно было осмотреться на работе и попробовать найти подходящую печатную машинку. В отделе, может быть. Хотя, скорее всего, все документы носят в какое-нибудь машбюро. «Чувствуете, Александр Петрович?» Взяла меня под руку Настя. «Еще бы!» — кивнул я. «Нет, я не про это!» — засмеялась она. «Чувствуете, воздух какой? Сегодня же потепление обещали до плюс семи. Скоро уже весна наступит». «Точно!» — кивнул я, внимательно рассматривая округу. «Надоела уже зима это правда же?» Ага. Шубы эти, свитера, шали. Скорее бы все это сбросить!» «Человек должен быть голым и свободным». Машинально произнес я, не особо вслушиваясь в ее болтовню. «Что-что?» — прыснула она. «Да-да, и мужчина, и женщина», — подтвердил я. «Ты что, хождение по мукам не смотрела?» Спросил и задумался. А он вышел уже? Вроде да. «С соломином», — добавил я на всякий случай. «Соломин мне нравится», — кивнула Настя. «Такой видный мужчина, очень интересный». «Точно, интересный». Фильм тоже. Нет, я про голых мужчин кино не смотрю. Я с интересом глянул на нее. Нет, все-таки шутила. А то я уж испугался. Пропуск на фабрику лежал у меня в кармане, а в большой, практически министерской кожаной папке находился отчет о командировке, предусмотрительно составленный еще до моего появления в этом мире. Я его внимательно изучил. Наш поставщик — Московский шелковый комбинат. Столкнувшись якобы с трудностями или, как я думаю, с требованиями министерского начальства, а может и из-за корыстных соображений, передал наши объемы в Казахстан, но обещал в ближайшие пару дней восполнить задержанные отгрузки. А вот с обычными белыми нитками были проблемы. Наша заявка, как я понял, была составлена с нарушениями, и Жарову пришлось обивать пороги в главснабе, но там кивали на министерство». Обещали помочь, но поскольку в большие кабинеты его никто не пускал, вопрос остался подвешенным. Настя довела меня до дверей отдела снабжения и на этом свою утреннюю миссию завершила. «Ну ладно, я пойду в правком забегу. Не перетрудитесь, смотрите. Вам ведь постельный режим прописали?» «Настя, спасибо тебе за помощь. Не перетружусь. Не беспокойся обо мне». И она, и я предпочли бы, чтобы миссия эта продолжалась и дальше поскольку для меня она стала буквально поводырем, а я для нее, судя по всему, приятной компанией. Но на одной Насте не выйдешь, разумеется, так что приходилось учиться плавать на ходу, буквально бросаясь в кипучие воды действительности. Напомни, кстати, где правком находится? Это на втором этаже, направо по коридору от кабинета директора. Ах, точно! — усмехнулся я. Ты молодец! Физкульт-привет, товарищи! Поздоровался я, заходя в кабинет. Кабинет оказался довольно большим. Остановившись на пороге, я осмотрелся. Шесть рабочих столов, куча народа и все напряженно трудились на благо родного предприятия. И если судить по сосредоточенным и озабоченным лицам, всего социалистического общества в целом. Сердитая дама в возрасте с халой на голове громко кричала в телефон. «Вы там с ума посходили или что?» «Как можно было отправить в Братск вместо Верхотомска? Мне что, самой на закройку лечь? Да мы на вас в арбитраж, неустойку! Вы нам план обрушили! Из партии таких гнать! Срочно посылайте вагон!» Кажется, проблемы в снабжении были чем-то постоянным. Были здесь и мужчины, и представительницы нежного пола. Стоял ГАМ, потому что помимо нескольких одновременных телефонных разговоров, люди еще и друг с другом умудрялись говорить. «О, Жаров! А мы уже думали, ты в Москве решил остаться!» — поприветствовал меня усатый дядька с постным лицом, очень похожий на пана Вотрубу из кабачка. «Тебя, Зинаида Михайловна, несколько раз спрашивала уже. Велела зайти». «Зайду», — кивнул я Вотрубе. «Ого!» — отреагировал он, уже забыв обо мне и заполняя не то квитанцию, не то накладную. В этот момент дверь резко распахнулась, и на пороге появился тот самый мужик, что возмущался в общаге сегодня утром. «Артемыч». Жаров, я по твою душу! Грозно прохрипел он и подступил на максимально близкое расстояние. Меня технорук послал. Если, говорит, нити не будет через три дня, цех встанет. Ты привез? Артемыч, спокойно ответил я, что за дебош? Можно подумать, вы один там работаете, а все в носу ковыряют. Все у вас будет. Не сегодня, но будет. Когда? Тоном майора на плацу захрипел он. Точно не знаю. «Вообще вопрос не мой. Я, что ли?» «А кто, сука, заявку составлял?» «Коммерческий директор». «Кто?» — выпучил он глаза. «Это что за директор такой? Ты, что ли?» «Технорук твой пусть через голову не скачет, а обращается к вышестоящему руководителю. А то если каждый с каждым выяснять начнет что-то почему, базар будет, а не работа». «Артемыч», — кивнул наблюдающий за нами вотруба, «подкинь мудрую мысль». «Ставь, блядь!» конкретные сроки». «Молодец!» — подхватил мой усатый коллега и снова уткнулся в бумаги. «Кажется, прохлаждаться на этой работенке не придется. Надо было бы что-то придумать, чтобы высвободить побольше времени для главного своего дела, для того, что вполне возможно, было моим предназначением». «Жаров здесь?» — крикнула крупная народная блондинка без возраста, прижимая плечом телефонную трубку. Она заметила меня и сказала в телефонную трубку. «Да, Зинаид Михайловна, сейчас скажу. Жаров, срочно к начальнику отдела». «Жаров, к телефону!» Это уже закричал чернявый сердитый парень, немного старше меня. «Не могу, я к Зинаиде Михайловне иду». «Москва, срочно! Ответь лучше, а то получишь по башке от А «Он и так получит», — бросил кто-то. Так, нужно было собраться. Разговаривать с Москвой сейчас не следовало, но мне уже вложили в руку телефонную трубку. «Да». Осторожно ответил я. Здравствуйте. Услышал я на том конце тихий женский голос. Мне нужно с Александром Жаровым поговорить. Я вас слушаю. О! Оживилась девушка. Саша, это ты? Да. Привет. Ты только не удивляйся, это Элла. Элла? Все-таки удивился я. Да, Элла Кофман, ты забыл, что ли? «Привет, Элла. Нет, не забыл, что случилось».